Глава 41. Ты прости меня, Нина, что из-за нас тебе пришлось страдать, говорит мне свекровь, когда мы остаемся с ней на кухне, наедине. Мужчины подготавливают во дворе дачи и столы, а мама присматривает за детьми, чтобы те не шалили. В прошлый раз, как оказалось, Ваня с Васей сломали лопату, поэтому в этот раз все бдили. Я же помогала бывшей свекрови на кухне с готовкой, чтобы было чем перекусить между шашлыками. «Все хорошо, Феодосия Гавриловна», — улыбаюсь я, стараясь убедить ее, что все в порядке. Вы ведь ни в чем не виноваты, а стали такой же жертвой обстоятельств, что и мы все. Я догадываюсь, о чем именно она говорит, но не хочу, чтобы она всю жизнь винила себя. Вот только, судя по ее печальному выражению лица, она корит себя и мои слова мало чем могут ей помочь. «Ты не злишься на меня?» вдруг спрашивает она, и на ее глазах проступают слезы. «За что?» «Что я сошла с ума и бросила тебя одну разбираться со всем этим?» Ее голос звучит тихо, Источает раскаяние, и я подхожу к ней ближе и хватаю ее ладони, прижимая их к своей груди. Передо мной сейчас стоит совсем не та женщина, которая защищала Савелия в тот самый день, когда мы в больнице ждали окончания операции Вани. «Нет». Это уже не та женщина, которая считала меня неподходящей парой для Савы. «Вы ни в чем не виноваты, Феодосия Гавриловна, ни в чем». Я повторяюсь, глядя ей в глаза, а она вдруг проводит языком по губам, словно сильно нервничает, хочет сказать что-то еще». Ты ведь не знаешь, Нин. Но я догадывалась, что у Савы появилась другая женщина. Не знала, что это Арина, но я ведь мать. И вижу, когда сын ведет себя не так, как обычно. Я должна была сразу пресечь это, на корню, пока все не зашло слишком поздно. «Наверное, за это Бог и покарал меня, лишив разума. Ты прости меня, Нина, за все. Будь у меня возможность вернуться в прошлое, я бы все исправила, честно. Мне так жаль, что вы с Савой развелись». «Может, оно и к лучшему, Феодосия Гавриловна. Да и вы тут совершенно ни при чем». Мы, Савой ведь взрослые люди и сами принимаем решения, которые влияют на нашу жизнь. Вы не можете контролировать своих детей, как и я своих. И я ведь сама мать, понимаю вас и не обижаюсь. Каждая мать всегда будет вставать на сторону своего ребенка. Ведь мы вынашиваем детей девять месяцев, выкармливаем их, становимся самыми важными людьми в их жизни. Раньше я была молодая и глупая, злилась на вас, если вы вмешивались, а сейчас... Сейчас понимаю вас. Я не говорю ей о том, что Дунай — Хочет познакомить нас с Савой с девушкой, так как это его прерогатива. Но мягко улыбаюсь постаревшей свекрови, ни капли на нее не злясь. Каждый из нас отстрадал свой путь соли, и не нам друг друга судить. И я знаю, что она любит своих внуков и не желает им зла. И теперь мне этого достаточно. Мы с Феодосией Гавриловной обнимаемся, храним в это время молчание, и больше никаких слов не нужно. Ведь мы друг друга в эту минуту понимаем лучше, чем когда бы то ни было. «Можно мне сока?» вдруг раздается сзади до того тихий голос, что мы бы его не услышали, если бы не тишина. «Артем, э, да-да, конечно, я сейчас тебе налью». Свекровь мечется по кухне и наливает в бокал апельсиновый сок, протягивая внуку. Но тот замирает у порога, прячась за косяком и поглядывая на меня с опаской. С тех пор, как мы приехали сюда, я замечаю, что единственное, кого он избегает, — это я. Вдруг вспоминаю, что видел он меня в тот раз, когда я приходила скандалить Карине, и раздумываю, запомнил ли он меня свекровь подходит к нему сама вручает бокал а затем мы слышим удаляющийся негромкий топот он меня боится говорю я чувствуя какую-то неловкость становится неприятно будто я для этого мальчика из чади ада хотя ничего плохого ему не сделала. Он пугливый и осторожный мальчик. Жизнь его не особо баловала. Но мы с Игнатом хотим наверстать упущенное и воспитать его. Свекровь не договаривает, но я догадываюсь, что она в этот момент думает о погибшем Сергее. Несмотря на то, что он причинил им с мужем столько боли, он навсегда остался в ее сердце потерянным ребенком, которого она всю жизнь искала и ждала, надеясь увидеть хотя бы раз. Спустя час мы все садимся за стол, пока Дунай заканчивает с шашлыками на мангале и дети, утомленные игрой, таскают по очереди снеки со стола. «Дети сладкое только после еды», — говорю я, а сама замечаю, что, в отличие от Вани и Васи, Артем сидит спокойно, даже смирно, словно не решается вести себя смело. Иногда я ловлю на себе его взгляд, и мне становится от этого не по себе. Так что спустя еще часа два, когда мы все начинаем собираться, я застаю Савелия одного около забора, пока он расставляет инструменты, чтобы поговорить с ним наедине. «Ты в порядке, Нин? Выглядишь обеспокоенно!» Сразу же подмечает он. «И я ценю, что не создает неловкой ситуации, вспоминая о нашей совместно проведенной ночи. Ведет себя так, словно ничего такого и вовсе не было». «Все хорошо, Сав», — говорю я по привычке, а затем резко качаю головой. То есть, нет, не совсем. Я тебя внимательно слушаю. Он выпрямляется, отряхивает руки и смотрит на меня сверху вниз, заставляя чувствовать себя не в своей тарелке. И дело не только в том, что мы когда-то были женаты или что переспали несколько месяцев назад. Просто между нами искрит, и это ощутимо чувствуется даже в молчании, которое я стараюсь быстро разбавить важным разговором. Я хотела обсудить с тобой Артема. Я скрещиваю пальцы обеих рук в районе талии и стараюсь не показывать, как сильно нервничаю. «Он тебе мешает?» Слегка мрачнеет Савелий и кидает взгляд мне за спину, в сторону стола, где мальчик сидит до сих пор, не решаясь присоединиться к крезвящаяся в саду Василиси. — Нет, дело не в этом. Ты, наверное, заметил, какой он стеснительный и... — Забитый, ты хотела сказать. Зрит в корень Сава и хмурится. — Можно сказать и так. Киваю я и нерешительно мнусь, не зная, как сказать ему то, что меня... «Беспокоит. Скажи, как часто ты проводишь с ним время?» «Достаточно». «Савелий. Он вздыхает и смотрит в сторону, словно не хочет об этом говорить, но отказать мне в этом не может». «Вижу его, когда приезжаю к родителям». «Ты же понимаешь, что этого недостаточно». «Ты, как-никак, его отец. Мать его бросила, а ты сторонишься. Мальчик этого не заслуживает. Другая на моем месте, возможно, не влезала бы, но я слишком близко к сердцу воспринимаю эту ситуацию. Просто осознаю, что он хоть и единокровный, но брат моих детей». Они родственники, и это на всю жизнь. Не хочу, чтобы в будущем у них были недопонимания. К тому же, как мать, я должна думать о том, какой пример подаю своим детям. Ведь хочу, чтобы они выросли добрыми людьми, способными сопереживать и прощать. Они как не бесчувственными, холодными, не людьми. Как бы я хотел, чтобы его матерью была ты. Вдруг тихо говорит Сава и смотрит на меня своим темным взглядом, в котором я вижу целый спектр эмоций, который превращает мои собственные чувства в решето. Сердце делает кульбит, и я резко отвожу свой взгляд, опасаясь утонуть в эмоциях Савы. Глубоко дышу, чтобы не расплакаться, похлопываю себя ладонью по щекам и снова смотрю на бывшего мужа уже более спокойно. Он все это время хоть и молчит, но не отрывает от меня своего взгляда. Понимает все, но не усугубляет, не терзая мне сердце. «Не надо, Сав, не трави мне душу. Просто стань настоящим отцом для Артема так же, как для наших детей». Если что, я не против их общения, так что не обделяй его, скинув на своих родителей. Я не сомневаюсь, что они подарят ему любовь и заботу, но никогда не заменят ему настоящих родителей. Он ведь уже большой возраста нашей Василисы и все понимает. Не сгуби детскую душу, И не взрасти в ней ненависть. Я постараюсь, Нин. Ради тебя. Сделай это ради себя, Сав. Ради себя. Немного постояв, я разворачиваюсь и ухожу, заметив, что дети начали зевать от усталости. А Дунай нетерпеливо поглядывает на часы. Вскоре мы уезжаем, и у меня на сердце впервые за последние месяцы так легко, что мне хочется плакать уже не от печали и тоски, а от радости и спокойствия. Когда Дунай на следующие выходные приводит в дом свою девушку Леру, мы с Савой, который приехал за два часа до них, Становимся одной командой И с удовольствием знакомимся С будущей невестой сына Она оказывается на удивление Доброй и приятной девушкой из провинции Слегка смотрит на нас с опаской Цепляясь за Дуная Словно боится, что из-за своего состояния Мы посчитаем ее неподходящей партией для сына. Вот только ни я, ни Сава ничего против нее не имеем. В конце концов, Дунай взрослый парень и сам решит, с кем прожить свою жизнь. «Я рада, что тебе она тоже понравилась», — говорю я Саве, когда дети уходят. Неплохая девчонка. Видно, что неравнодушно к Дунаю. Да даже если бы я был против, разве сын послушал бы? Я уже давно для него не авторитет. Сава слегка морщится, словно терзается из-за не особо теплых отношений с сыном. Но я слегка толкаю локтем его в бок. «Так у всех, Сав, не загоняйся. Он же не мог вечно спрашивать у тебя совета, как маленький. И ему надо взрослеть. Ты же тоже у отца не спрашиваешь разрешения, что тебе делать и с кем общаться». «Это другое, не, вздыхает Муромцев, но тему больше не развивает». Пока я загружаю посуду в посудомойку, он стоит рядом и молчит, но ведет себя так, словно хочет о чем-то спросить, но не решается. Говори, Сав, не томи. Скоро младшие дети с моими родителями с ТРЦ придут. Так что у тебя есть всего час? если ты не хочешь, чтобы они стали свидетелями нашего разговора. На удивление, общаться с Савой мне сейчас так же легко, как и в прошлом, когда между нами еще не появился разлад, а брак не дал трещину. Появляется тот уют, которого мне так не хватало. Кто же знал, что он может появиться между супругами даже после развода? «Слушай, Нин, я узнать хотел. В последний раз эту тему поднимаю, честно. Мы ведь с тобой не предохранялись, и я хотел узнать, точнее, я надеялся, в общем... Он говорит сумбурно, а я замираю, после чего медленно выпрямляюсь и закрываю посудомойку, нажимая на нужные кнопки, чтобы ее включить. Ты хочешь спросить, не беременна ли я? Нам ведь за сорок мы и Васю-то зачали с трудом. Сейчас и в пятьдесят рожают. Так что, если бы ты... Он не договаривает, но я понимаю его посыл. Он был бы рад, если бы я сейчас носила его ребенка. Я опускаю руку на живот, а затем медленно качаю головой. В отличие от Савы, «Я этот период незнания уже прошла, но ни за что не признаюсь ему, что почувствовала сожаление, когда у меня наступила очередная менструация. Нет, Сав, у меня никаких изменений». «Жаль», — тихо шепчет он, опустив голову, — «но я всегда обладала отличным слухом. Нин, я... Я так надеялся, что у меня будет второй шанс. Ведь в прошлый раз... Это моя вина. Я отворачиваюсь, не желая поднимать этой темы. Старалась никогда не вспоминать, но Сава сам ковыряет мои раны в попытках извиниться. Сав. Шепчу я, зажмуриваюсь, но не в силах ничего сказать. А он вдруг обнимает меня за талию, прижимаясь головой к животу. Впервые на моей памяти встает на колени. Мы оба молчим. Так лучше. Гораздо лучше. На этом наш разговор заканчивается. И вскоре он уезжает, и наша жизнь идет своим чередом. Некоторые вещи лучше оставить в прошлом, не проговаривать, не думать. Не знаю, как долго мы стоим в этой позе и сколько проходит времени, прежде чем он встает и так же тихо уходит. Василиса и Ваня раз в месяц ездят к отцу и часто видятся с Артемом, даже сумели подружиться с ним, чему я рада, вопреки стереотипам, что должна быть зла и против их общения. Будь Арина в этой связке, возможно, я бы уперлась, но против мальчика ничего не имею. У него нет матери. Так пусть хоть будут отец и братья с сестрой. Постепенно вся семья Муромцевых перебирается за нами в столицу. Сава перевозит сюда головной офис своей компании. Его родителей и вовсе в старом городе ничего не держит. Так что, видится, все мы начинаем чаще. И я сама не замечаю, как моя жизнь снова наполняется смыслом. Ведь я так привыкла, что меня окружают родные люди, что по-другому жить уже не хочу.